Глава 6. Что ты собираешься делать? спросила Джоди. Не знаю, ответил Ричард. Не могу поверить, что бюро способно на такое. Они сидели на кухне у Джоди в квартире на четвертом этаже на Нижнем Бродвее. Блейк и Ломар оставили Ричера в Гаррисоне, и через двадцать минут он уже мчался на юг в город. Джоди вернулась домой в шесть утра, мечтая о том, чтобы позавтракать и принять душ. И нашла у себя в гостиной Ричерра. Они говорили серьезно? Не знаю, вероятно. Черт, я не могу в это поверить. Они на грани отчаяния, объяснил Ричерр. И еще у них гипертрофированное самомнение. Они любят побеждать, считают себя элитой. Если сложить все это вместе, получится то, как они себя ведут. Мне уже приходилось видеть подобное. У нас встречались абсолютно такие же типы. Готовый на все ради результата. Сколько времени тебе дали? Я должен буду перезвонить в восемь утра и сообщить свое решение. Так что ты все таки собираешься делать? Не знаю, в который раз, ответил Ричард. Плащ Джоди висел на спинке стула, а сама она возбужденно расхаживала взад и вперед, одетая в нежно-розовое платье. Джоди провела без сна и в напряжении двадцать три часа подряд, но на это не указывало ничего, кроме бледно-голубых теней во внутренних уголках глаз. "Это ведь не сошло бы им с рук, правда?" сказала она. "Возможно, тебя просто хотят запугать". "Возможно и такое", согласился Ричард. "Но это игра, понимаешь? Азартная игра. В любом случае беспокойство нам гарантировано, навсегда". Джоди упала в кресло и скрестила ноги, откинула голову назад и тряхнула волосами, распуская их по плечам. В ней было все то, чего не было в Джулии Ламар. Пришельцы из космоса отнес бы обеих к категории женщины, поскольку они имели одинаковые части тела в одинаковых количествах: волосы, глаза, рот, руки и ноги, но одна из них была мечтой, а другая кошмарным сном. Все зашло слишком далеко, признался Ричард. И в этом только моя вина. Я издевался над ними, потому что мне с самого начала не понравилось это ламар. Поэтому я решил сперва немного потрепать им нервы, и лишь потом согласиться, но не успел я опомниться, как на меня вывалили вот это. Ну так соглашайся, пусть они откажутся от своих угроз. Обещаем помочь. Ричард покачал головой. Нет, пока не угрожали мне, это было одно дело. Угрожать тебе, они переступили черту. Раз эти люди готовы были даже обсуждать подобное, пусть убираются ко всем чертям. Но они действительно намерены осуществить свои угрозы, повторила Джоди. Самая верная тактика готовится к худшему, она кивнула. Мне страшно. И, наверное, мне по-прежнему будет немного страшно, даже если бюро пойдет на попятную. Вот именно, согласился Ричард. Что сделано, то сделано. Но почему? Почему они в таком отчаянии? Почему пытаются тебя запугать? Корни этого надо искать в прошлом, сказал он. Нужно исходить из того, что все ненавидят всех. Блейк сам признался в этом, и это правда. Военная полиция не поможется на Куантико, даже если там начнется пожар. Это из-за Вьетнама. Твой отец смог бы многое рассказать об этом. Он сам был живым примером. А при чем тут Вьетнам? Существовала такая практика. Теми, кто уклонялся от призыва, занималось бюро, а дезертирами военная полиция. Это различные категории, верно? Мы знали, как обращаться с дезертирами. Одних сажали за решетку, а для других хватало и небольшого разговора по душам. Джон ведь никак нельзя было назвать курортом, а призывные участки, если помнишь, не трещали по швам от наплыва желающих. Поэтому военная полиция успокаивала тех, кто получше, и отправляла их назад во Вьетнам, но в девяти случаях из десяти бюро все равно арестовывало их уже по дороге в аэропорт. Такая практика сводила наше ведомство с ума. Наследники гувера были непреклонны, шла настоящая война. А следствием ее стало то, что даже такой разумный и рассудительный человек, как Леон, ни за что на свете не стал бы говорить с федералом. «И С тех пор все по-прежнему. Ричард Кивнул. «У государственных ведомств хорошая память. Для них все это было как будто только вчера. Ничего не прощать, ничего не забывать. Даже несмотря на то, что тем женщинам угрожает опасность, Ричард пожал плечами. А никто и не говорил, что ведомственное мышление поддается рациональному объяснению. Значит, бюро действительно нуждается в помощи. Если оно хочет получить результат. Но почему именно ты? По многим причинам. Я имел отношение к двум делам. Меня удалось найти, я занимал достаточно высокое положение, чтобы знать Где что искать, и чтобы нынешнее поколение по-прежнему было передо мной в долгу? Джоди кивнула. То есть, если сложить все вместе, скорее всего, они говорили серьезно». Ричард ничего не сказал. Так что мы будем делать? Он ответил не сразу. Можно начать искать решения совсем в другом месте. Например, ты могла бы переехать ко мне. Джоди покачала головой. Мне не дадут. Да я и не могу. Ведь это может тянуться неделями, так? А у меня полно работы. Сейчас как раз обсуждается вопрос о партнерстве». Можно подойти с другой стороны, предложил Ричард. Хорошо, но с какой? Я могу завалить Петросяна. Джоди молча уставилась на него. Тогда угрозы потеряют смысл. Мы побьем ту за козырем». Джоди перевела взгляд на потолок, затем снова медленно покачала головой. У нас на работе есть одно правило, сказала она. Мы называем его закон чего-то еще». Предположим, мы разбираемся в делах какого-нибудь банкрота. Иногда нам удается раскопать, что у этого банкрота кое-где припрятаны капиталы, которых он нам не говорит, которые он от нас скрывает. Банкрот нас обманывает. Так вот, первым делом мы задаемся вопросом: а что еще?» Что еще он делает? Что еще у него есть? Причем тут ваши правила? А при том, Чем на самом деле занимается бюро? Быть может, все дело вовсе не в убитых женщинах. Быть может, главное это как раз Петросян. Судя по всему, это хитрый скользкий тип. Быть может, у бюро на него ничего нет, ни улик, ни свидетелей. И, возможно, за пытается с помощью Блейка и Ломар натравить тебя на Петросяна. Ведь они составили твой психологический портрет. Они представляют себе твои мысли, они могут предвидеть твои поступки. Они понимают, что если тебя запугивать с Петросяна, первой твоей мыслью будет расправиться с ним. В этом случае он перестанет портить бюро кровь, и можно будет обойтись без судебного процесса, который бюро скорее всего не выиграло бы. И ничто не будет указывать на ФБР. Быть может, тебя решили использовать в качестве убийцы наподобие управляемой ракеты. Тебя лишь навели в нужную сторону, а дальше ты сам найдешь цель. Ричард молчал. А может, дело совсем в другом, продолжила Джоди. Этот тип, который убивает женщин, судя по всему, тоже очень умный. Не оставляет никаких улик. Похоже, выстроить против него обвинение будет очень трудно. И быть может, бюро хочет, чтобы ты его убрал. Возможно, для суда доказательств окажется недостаточно, но для того, чтобы убедить тебя, их хватит. В этом случае ты устранишь негодяя, мстив за знакомых женщин. Дело сделано быстро и без особых затрат, и опять же к бюро не ведет никаких следов. Тебя используют в качестве волшебной пули, выстреливают ее в Нью-Йорке, а уж где и когда она попадет в цель, никто не знает. Ричард продолжал молчать. Быть может, ты никогда и не был подозреваемым, рассуждала вслух Джоди. Быть может, бюро И не искал убийцу, быть может, оно с самого начала искало человека, который убьет убийцу. В комнате наступила тишина. С улицы доносились звуки пробуждающегося города. За окном серил рассвет, машин становилось все больше. Возможны оба варианта, наконец, сказал Ричард. и Петросян, и тот убийца. Да, в бюро сидят умные ребята, заметила Джоди. Ричард кивнул. Это уж точно черт побери. Так что ты собираешься делать? Не знаю. Я знаю только то, что не смогу уехать в Квантико, оставив тебя в одном городе с Петросяном. Просто не смогу. Но может быть, угрозы были пустыми? Неужели ФБР действительно способна на что-то подобное? Ты начинаешь ходить кругами. Ответ состоит в том, что мы ничего не знаем, и в этом вся беда. Именно этого и добивалось бюро Достаточно одних сомнений. А если ты никуда не поедешь, тогда я останусь здесь и буду охранять тебя днём и нощно, не спуская с тебя глаз ни на минуту, пока нам обоим это не надоест, настолько, что я пойду и прикончу Петросяна, независимо от того, шутило с нами бюро или нет. А если ты уедешь, «А в этом случае меня будут держать на привязи угрозы в твой адрес. Но что такое в их понимании держать на привязи? Позволят ли мне остановиться после того, как я найду этого типа, или заставят пойти до конца и убить его? Да, они умные ребята, повторила Джоди. Почему они просто не попросили меня? бюро не может просто попросить. Это будет на сто процентов незаконно, а ты в любом случае не должен соглашаться. Думаешь, Да, не насчет Петросена, не насчет убийцы. Ты не должен делать то, чего от тебя хочет ФБР. Почему? Потому что тогда ты будешь принадлежать ему с потрохами, Ричард. Два убийства, совершенные с ведома бюро, прямо у него под носом. Ты до конца дней своих не отвяжешься от федералов. Ричард подошел к окну, уперся ладонями в раму и стал смотреть вниз на улицу. Ты попал в ужасную передрягу. Тихо промолвила Джоди. Вернее, мы оба попали. Ричард ничего не ответил. Так что ж ты собираешься делать, спросила она. Думать. До восьми часов еще есть время. Джоди кивнула. Что ж, думай хорошенько. Не делай ничего такого, о чем нам пришлось бы пожалеть. Джоди вернулась на работу. Предложение партнерства в фирме было слишком заманчивым. Оставшись в ее квартире один, Ричард 30 минут напряженно думал, затем 20 минут разговаривал по телефону. Блейк не зря сказал: "Возможно, еще остались люди, которые вас помнят, которые перед вами в долгу". Наконец, без пяти минут восемь, Ричард позвонил по телефону, который ему дала Ламар. Она ответила после первого звонка. Я согласен, сказал он. Мне это не по душе, но я вам помогу. Последовала короткая пауза. Ричард представил себе кривые зубы, обнажившиеся в довольной улыбке. Возвращайтесь домой и собирайте вещи, сказала Ламар. Я заеду за вами ровно через два часа. Нет, я должен повидаться с Джоди. Встретимся в аэропорту. Мы не полетим самолетом». Вот как? Почему? Я никогда не летаю. Мы поедем на машине в Вергинию. И сколько времени это у нас займет? Часов пять-шесть. Шесть часов в машине вместе с вами. Черт возьми, я этого не вынесу. Ричард, вы будете делать то, что вам скажут. До встречи в Гаррисоне ровно через два часа. Контора Джоди находилась на сороковом этаже шестидесятиэтажного небоскреба на Уолл-стрит. В вестибюле круглосуточно дежурила охрана. На речеро фирма, в которой работала Джоди, выписала пропуск, по которому его впускали в любое время суток. Джоди сидела в кабинете одна, изучая утренние сводки лондонских рынков. Как ты, спросил Ричард. Устала, призналась она. Тебе нужно поехать домой. Ну да, как будто я смогу заснуть. Подойдя к окну, Ричард взглянул на серебристую полоску светлеющего неба. Расслабься, сказал он. Причин для тревоги нет. Джоди ничего не ответила. Я решил, что делать, сказал он. Она покачала головой. Только не надо мне ничего говорить. Я ничего не хочу знать. Обещаю, все получится. Какое-то время Джоди сидела неподвижно, затем встала и подошла к нему, уткнулась головой ему в грудь, крепко прижимаясь щекой к рубашке. Береги себя. Обязательно буду, сказал Ричард. Можешь не беспокоиться. И не делай глупостей. Можешь не беспокоиться, повторил он. Джоди подняла лицо, и они поцеловались. Ричард долго не отрывался от ее губ, чтобы это ощущение осталось с ним надолго, на ближайшее обозримое будущее. Назад в Гаррисон Ричард ехал быстрее обычного и вернулся домой за десять минут до того, как истекли два часа, отведенный Ламар. Захватив в ванной складную зубную щетку, он убрал её во внутренний карман. Запер на засов дверь в подвал и поставил термостат системы отопления на минимум. Завернул все краны и запер входную дверь. Выдернул телефон из розетки и вышел из дома через кухню. Пройдя между деревьями до конца дворика, Ричард посмотрел на реку. Серая и ленивая, она была прикрыта покрывалом утреннего тумана. На противоположном берегу Листья уже начали менять цвет, с пожухлого зеленого на бурый и светло-оранжевый. Здания Академии Вест-Пойнт терялись в дымке. Над крыши особняка появилось солнце, но оно было бледным, лишенным тепла. Ричард вернулся к дому, обогнул гараж и прошел по дорожке. Закутался в плащ, и вышел на улицу, не оглядываясь назад. С глаз долой сердце вон. Он хотел, чтобы все было именно так. Ричард встал у почтового ящика и стал ждать, глядя на дорогу.